«Став считает, что вы ему не помешаете. Пожалуйста». Уходя в кабинет Грязнова, Александр Борисович вернулся к даме, запоздало склонил голову, здороваясь, на что она ответила игриво с нисходительным кивком и подумал, «А в ней тот еще чертик сидит». Грязнов облокотился на свой огромный письменный стол. Напротив у приставного столика сидела женщина в форме с погонами капитана милиции. Чем-то неуловимо она напоминала ту в приемной, может быть, цветом волос или слишком правильными, почти кукольными чертами лица. Она лишь подняла глаза, печально взглянула на Турецкого и снова уткнулась в свои сжатые в замок пальцы. Грязнов же поднял руку и широким жестом предложил Турецкому садиться куда ему самому угодно. Александр и сел у окна, чтобы видеть сумеречное лицо женщины. Извините, Татьяна Кирилловна, что перебил вас. Александр Борисович не помешает нам, а вот совет наверняка сможет дать самый подходящий. Давайте продолжим, я вас слушаю. Но едва женщина приготовилась говорить, жестом остановил ее и повернулся к турецкому. Тут такая ситуация, Саня. Татьяна Кирилловна работает у нас в отделе учета. У нее есть сестра младшая, как я понял, да? Женщина кивнула. «Это не она ожидает в приемной?» — улыбнулся Турецкий. «Да-да», — почему-то Хмуро? снова кивнула Татьяна Кирилловна. «Вы с ней очень похожи», — поощрительно заметил Турецкий. «Ну что вы, у Елены броская внешность», — продолжала хмуриться Татьяна и сказала так, будто она осуждает за это свою младшую сестру. «Ну хорошо, не суть важно, отмахнулся Грезнов. «Так вот, Саня...» «Элина замужем. Ее супруг – крупный бизнесмен. Женаты они очень давно, живут, по уверениям Тани», – кивнул в ее сторону так себе. В общем, почти банальная, как я понял, история. Молодая и несколько взбалмошная девица и дядечка уже в возрасте, пообещавшая ей, если не луну, то ожерели из лунного камня. Я сознательно попросил Элину подождать в приемной, чтобы выслушать сперва более опытного человека». «Ну и что, шлепнули его?» — не очень тактично взял бы за рога турецкие. «Да бог с вами!» — вскинула Татьяна. «Тогда какие проблемы?» — удивленно поднял он брови. «Разве папик не знал, на ком жениться? «Да дело совсем не в Илине, воскликнула Татьяна. «Перед тем, как это случилось, ему звонили какие-то люди, видимо, угрожали, что-то требовали. Ну и вот, а Элка расстроена и просто не знает, что предпринять». Из сказанного явно на нерве Турецкий понял две вещи, говорить о которых, естественно, не собирался. Во-первых, с папиком действительно случились крупные неприятности, а во-вторых, на его опытный взгляд, Элина вовсе не была убита горем и растеряна, как представляются ее сестрички. Впрочем, всякий человек – загадка, а женщина – еще и за семью печатями. «Ну так вот, Саня», – продолжил Грязнов, – «с неделю или чуть больше...» это мы у супруги уточним, ее муж пропал, исчез, сгинул безо всякого следа. Утром был дома, когда Элина вернулась, перед обедом пусто. Ни самого, ни записки, и с тех пор полная тишина. Никто не звонит, не объявляет его заложником, не требует выкупа. Может, сбежал от угроз, предположил Турецкий, и тут же сам себя поправил. Нет, тогда бы звонки с угрозами продолжались. Значит, что, похитили? Со всеми вытекающими... «Тут еще один сволочный момент», — поморщился Грязнов. «Она была в милиции, понесла заявление, не приняли. А вообще-то я могу их понять. Ушел, сбежал, запил, мало ли поводов. Протрезвеет, сам обратно прибежит. Но с другой стороны, человек вроде бы серьезный, да и возраст. Ему что, пятьдесят уже?» 52, поправила Татьяна. «Тем более». «А если хотите мое мнение», — пожал плечами Турецкий, — «Татьяна Кирилловна, вы хорошо знаете свою сестру?» «Достаточно, а что?» «А сами вы, извините за не очень тактичный вопрос, замужем?» «Да, но какое отношение?» «У вас, надо полагать, в семье все в порядке?» «Да, но я не вижу, она растерянно уставилась на Грязнова. Поэтому, исходя из собственного жизненного опыта, вы, в общем, осуждаете положение вещей в семье сестры». «Ну, как вам сказать?» «Честно», — хмыкнул Турецкий. «Пожалуй, в чем-то, но это в первую голову относится к ее мужу». «А я почему-то так и подумал», – кивнул Турецкий. «Но я не собираюсь осуждать кого-то из них. Просто мне кажется, что с женщинами, подобными елене, пожилых мужчин чаще всего связывает сильная страсть, которая, в свою очередь, не бывает вечной. Люди устают, а страсть может превратиться в свою противоположность».